И тем не менее, даже в условиях такого урагана Наутилус оправдывал слова одного ученого-инженера. Нет такого хорошо сконструированного судна, которое не могло бы противостоять морю. Наутилус не был скалой, которые могли бы разрушить волны. Он был стальным веретеном, послушным, подвижным, без мачт и без оснастки. И потому с безнаказанной дерзостью противостоял их ярости. Я внимательно наблюдал за огромными валами. Они доходили до 15 метров высоты и 150-170 метров длины, а быстрота их распространения, равная половине скорости ветра, достигала 15 метров в секунду. Чем глубже было море, тем выше становились волны. И тут я понял особую роль волн, которые захватывает воздух и нагнетает его в морскую глубину, внося в нее источник жизни в виде кислорода. Исключительная, но уже вычисленная сила их давления может доходить до 3000 килограммов на квадратный фут, когда они обрушиваются на какую-нибудь поверхность. У гибридских островов морские волны такой же силы сдвинули с места камень весом 84 тысячи фунтов. А во время бури 23 декабря 1864 года такие же валы, разрушив в Японии часть города Иеда, устремились на восток со скоростью 700 км в час и в тот же самый день разбились о берега Северной Америки. К ночи бури разгулялось еще больше. Так же, как во время циклона 1860 года У островов Согласия барометр упал до 710 миллиметров. В сумерках я заметил на горизонте корабль, который еле боролся с бурей. Он дрейфовал под слабым паром, чтобы только держаться на волнах. Вероятно, это был пароход, курсирующий на линии Нью-Йорк-Ливерпуль или Гавр. Скоро он скрылся в темноте. В 10 часов вечера небо пылало. Все вокруг было пронизано молниями. Я был не в состоянии переносить этот блеск, а капитан Немо глядел широко раскрытыми глазами, точно вбирая в себя самую душу бури. Грохот разбивающихся волн, вой ветра, раскаты грома создавали невообразимую какофонию. Ветер переносился с одной точки горизонта на другую вывавшись с востока циклон обойдя север запад юг возвращался снова на восток в разрез ходу циркулирующих будь на южном полушарии но игорь стрим он оправдал свое название короля Бурь. он был создатель всех этих страшных циклонов вследствие разницы температур его течений и слоев воздуха лежавших над его поверхностью к водяному ливню присоединился ливень молнии. Водяные капли превращались в светящиеся игретки Можно было подумать, что капитан Немо искал достойной смерти и хотел, чтобы его убила молния. Среди Ужасной килевой качки Наутилус нередко вздымал кверху стальной бивень, как острие громоотвода, и несколько раз я видел, как из него летели искры. Выбившись из сил, совсем разбитый, я налег на крышку люка, открыл ее и сошел в салон. В это время буря достигла предела своей силы. Внутри Наутилуса нельзя было держаться на ногах. Около полуночи вернулся и капитан Немо. Я слышал, как мало-помалу наполнялись резервуары, и Наутилус тихо опустился ниже поверхности воды. Сквозь открытые окна я видел больших испуганных рыб, плывших, как призраки, в воде, светящейся от вспышек молний Наутилус продолжал опускаться. Я предполагал, что на глубине пятнадцати метров он найдет затишье. Нет... Слишком сильно разбушевались верхние слои. Надо было искать спокойствие еще ниже и опуститься в недра моря на пятьдесят метров. Какой царил здесь мир, покой, какая тишь Кто мог бы здесь сказать, что там, наверху, неистовствует грозный ураган?